14. Мама, ты представляешь, Дарк и его друзья на днях положили на счет в банке 10 миллионов золотых ЭКЮ. Ты только представь, 10 миллионов. Я это знаю. А вот откуда об этом узнала ты? Да прямо из столичного сплетника. Там что, и имена были? Да нет, там просто было сказано, что трое неизвестных молодых людей, которые решили остаться инкогнито, положили на счета в банке более 10 миллионов. Ну а я переговорила с одним знакомым. Он назвал только Дарка, ну вот и все. Мамочка, не ругайся, просто было очень любопытно. Вот я и поинтересовалась. Ведь такая огромная сумма. И вот я думаю, а где они их взяли? Я вот этому твоему знакомому уши оборву. Что такое банковская тайна, он знает? Смотрю, совсем распоясались. Пусть твой знакомый помнит, что в армии тоже казначей нужны, если ему не нравится в столице штаны протирать. А где взяли, пока не ясно, но я выясню». Почему ты не разрешаешь мне общаться с Дарком? Потому, мы, кажется, уже обговаривали с тобой этот вопрос. Парень уже был судим и приговорен к каторге. Пока я не выясню, как это произошло, никаких встреч. Не хватало еще нам в семье каторжанина. Но он же все тебе рассказал. Рассказал? Но все ли? И ты уверена, что все правда? Тогда ответь. Почему вдруг у него появляются такие деньги и откуда? Вполне вероятно, что он пират, и это деньги ограбленных купцов. «Это же сколько лет ему надо было грабить, чтобы набрать такую сумму?» «Согласна. Так может, это пиратский клад? Допустим, он узнал, когда туда сгружали награбленное, а потом корабль потерпел крушение, и он остался единственным, кто знал об этом кладе. Ведь я тебе рассказывала, что он мне поведал. Там он упоминает о кораблекрушении. Мама, но ведь он говорил, что...» франческо вдруг замолчала, понимая, что мать права, но тем не менее она не хотела соглашаться с обвинением Дарка. Она видела его в той ситуации, где он был для нее ясен и понятен, где все было на виду. И она прекрасно видела, как он переживал за раненых, за свои решения, боясь причинить неудобство своим спутникам. «Нет, я не согласна с твоими выводами. Дарк — честный и порядочный парень. Человек слова и чести». «Очень хотелось бы ошибиться в своих выводах. Мне он тоже понравился. Но давай подождем ответа из республики. Думаю, это не затянется». — Деньги там любят все, и прояснить вопрос труда не составит, так что успокойся. — Кстати, у тебя скоро день рождения. Разрешаю пригласить на него Дарка. Но только смотри мне. Никаких обещаний ему до тех пор, пока я все не выясню. — Ой, спасибо! — вихарь в лице Франчески налетел на королеву, закружился вокруг нее, зацеловал и затискал в объятиях. — Ладно, ладно, иди уж. Все платье мне помяло, — засмеялась та. — У меня еще масса дел. Дарк пришел в себя и поначалу не понял, где он. Хорошо, что он не стал шевелиться, а просто решил определиться, что произошло и где он находится. Его куда-то везли, и он слышал разговор. «Мы точно того взяли?» — спросил кто-то. до «Да того того-того. Я его хорошо запомнил, и на награждении, и когда напитки по залу разносил, тоже несколько раз останавливался и предлагал. Но они, видите ли, не пьют. Вы меня где-то высадите, мне завтра на службу». Вдруг Дарк услышал чей-то хрип и ощутил запах крови. «Ты зачем это сделал?» — раздался испуганный голос. «Надо, значит. Ты что, и правда хотел с ним делиться деньгами? Да через него на нас и хозяина легче выйти. Кроме того, это был приказ, сам знаешь кого». Открылась дверь, и что-то упало снаружи, но, видать, попало под колесо. Карета тряхнула, после чего говорившие надолго замолчали. Через некоторое время карета остановилась, раздались голоса снаружи а потом снова тронулись. Дарку показалось, что они проехали городские ворота и направляются прочь из столицы. Болела голова, и Дарк подумал, что ее ему скоро отобьют, ведь уже третий раз в его жизни он хорошо по ней получает. Из общения похитителей он понял, что искали именно его, и возмущаться и качать права бесполезно. Незаметно он задремал. Пришел в себя, когда снаружи ругались и припирались, ему показалось, что спал он долго. «А мне все равно, меняй коней и заткнись, иначе я завтра же пожалуюсь к герцогу и даже не знаю, что он с тобой сделает. Все-все, успокойся, вон, видишь, уже выводят». Некоторое время слышался храп лошадей, негромкое ржание, после чего снова карета тронулась в путь. «Он от голода не помрет?» — раздался голос того, кто возмущался поступком, когда, по всей вероятности, убили наводчика. Ничего, сутки переживет. А хочешь, снимем мешок, и ты его покормишь. Почему я? но раз сам кормить не хочешь, то сиди и молчи. Дарк потерял счет времени. Иногда раздавался храп, наверное, похитители спали. Наконец повозка остановилась. Через некоторое время, судя по движению воздуха, дверцы открылись, его грубо стащили и поставили на ноги. А потом, не снимая мешка, куда-то повели. Идти было очень неудобно сопровождающие его и поддерживали, и предупреждали поднимать ноги на ступеньках. «Вот, доставили, ваша светлость!» «Хм, молодцы!» — продребезжал голос. Дарка не развязали, просто стащили с головы и тела мешок, оставили связанными только руки. В большом зале, где он находился, горел камин и свечи. У камина в кресле сидел пожилой человек, и Дарк узнал его. Он был на награждении в числе гостей и долго, почти весь вечер, разговаривал с королевой. Когда он танцевал с Франческой, та назвала его герцогом Мендора. «Подведите его поближе», — приказал герцог, и Дарко подтолкнули поближе к камину. «Ну что, узнал меня? По глазам вижу, что узнал. А знаешь, зачем тебя ко мне привезли?» «Не знаешь», — сам ответил на свой вопрос герцог. «Думаю, вы меня просветите по этому вопросу», — проговорил Дарк. Страха не было. Было чувство какой-то нереальности происходящего. «Может, мы его деньги умыкнули», — подумал Дарк. «Но что-то не похоже». «Смелый, говоришь, и дерзкий? Я для тебя ваша светлость. Вы наглые и дерзкие, презирающие древние обычаи, смотрящие на все свысока и плюющие на устои. Да как ты смел оказывать знаки внимания принцессе? Как ты смел?» Она предназначена моему сыну. Думаешь, если он погиб, то тебе все дозволено? Нет. Сидящий перед Дарком старик помахал пальцем. Это женщина моего сына. Слышишь, смерть? Моего сына. Старик закашлялся, буквально захлебываясь кашлем. Схватил стоящую перед ним шкатулку, взял оттуда щепотку какого-то вещества и, проглотив, запил это вино. — Да он сумасшедший, — понял Дарк. — Говорят, ты хорошо владеешь мечом, — проговорил герцог, отдышавшись и придя в себя. «Вот ты скоро и покажешь свое умение. увидите его. Я потом приму решение, что с ним делать». Дарка отвели в подземелье, находящееся под замком, развязали, наконец, руки, посадили в одну из клеток, где кроме вороха соломы ничего не было. Потом принесли ему миску с кашей. И на этом все. Оказавшись в темноте, Дарк лег на солому и долго лежал, пытаясь понять, что же делать в этой ситуации, что его ждет в ближайшее время и как из этой ситуации выбраться. Так, ничего путного не придумав, он уснул. Так продолжалось несколько дней. Через решетку ему два раза в день, утром и вечером, проталкивали кашу и воду. И на этом все. Кормили однообразно, но сытно. Дарк между приемами пищи разминался, чтобы тело не потеряло гибкости силу. Он неплохо изучил свою камеру, ведь все время он проводил в темноте, Ну, разве что, когда приносили пищу, светили фонарем. Наконец, за ним пришли. Снова связали руки и повели наверх. Свет резко ударил по глазам, потекли слезы. И Дарк их прикрыл, но даже через прикрытые веки свет резал глаза. Его затолкали в клетку, которая стояла в закрытом фургоне, и повозка тронулась. Ехали несколько дней, на привалах его кормили сытно и вдоволь, но куда его везли, никто не говорил» а может, просто не понимали его вопросов. Дарк заметил, что разговаривали те, кто его вез, на неизвестном ему гортанном языке. Чем дальше они ехали, тем теплее становилось, конечно, не слишком, но, судя по времени года, должно быть намного холодней. Наконец, дорога закончилась. Они въехали в какой-то населенный пункт. Слышался шум и разговоры, и через некоторое время повозка остановилась, а потом и полог открыли. Небольшого роста толстячок, похожий больше на шар, в шелковом халате и челме с любопытством разглядывал его. Потом что-то произнес на своем языке, и к нему подошел мужчина лет сорока в надетом на голое тело кожаном доспехе, широких штанах и мягких сапогах. «Ты сейчас выходить и стоять смирно. Это школа дуачий. И тебя, хозяин Салим Мехит, купить», — говоривший показал на толстяка. «Ты теперь меч, бой, все смотреть». «Неужели меня привезли в Смитский Эмират? Только там еще есть гладиаторы. Их называют дуачи и арены, на которых они сражаются». Додумать он не успел. Клетку открыли и его выпустили. Дарка заставили раздеться, осмотрели, как придирчивый покупатель осматривает лошадь. Хозяин потыкал пальцем в его мышцы, подсокал языком и ушел. Второй в кожаном доспехе повел его в находившееся рядом здание. Проведя через несколько коридоров и дверей, Его привели в небольшую келью и оставили одного. Через некоторое время ему принесли покушать и переодеться. Его одежду тут же унесли, оставив только сапоги. Дарк снял и спрятал свой медальонный оберег, выданный Василикой, а потом молча лежал, снова оставшись один. На следующий день подняли рано и вытолкали во двор школы. Там уже занимались гладиаторы. Их было человек двадцать. Одни сражались друг с другом, другие занимались на механизмах, третий просто качали силу, поднимая и опуская камни разного размера. «Акиль, проверить новичка!» — прогудел тот, который встречал его в кожаном доспехе. Сегодня он был в нем же. К Дарку подошел здоровяк на полголовы выше и протянул тому деревянный меч. Кивнул, и они закружились. Дарк решил посмотреть, чему тут учат и что может его партнер. Тот сделал обманный финт, показал, что будет атаковать верхнюю часть, но потом перевел удар в среднюю. Дарк спокойно сблокировал удар и, не разрывая контакта изогнув кисть, чиркнул по запястью вооруженной руки. Раздался гул и, быстро глянув по сторонам, Дарк увидел, что почти вся школа во главе с Кожаным наблюдала за их схваткой. А затем на него посыпался град ударов. Дарк оборонялся и постепенно наращивал темп. Вот уже Акиль за ним не поспевает, и Дарк спокойно чиркает его по горлу, потом по одной ноге, по руке и снова по горлу. Акиль отскочил, разрывая контакт, и опустил меч. С него градом катил пот, и он тяжело дышал. Дарк тоже был мокрый, но он выглядел, да и чувствовал, судя по виду Акиля, себя намного лучше. Кожаный похлопал в ладоши, улыбаясь, что-то всем прокричал и ушел, оставив подопечных одних. Один из гладиаторов тотчас занял место у дверей, в которую вошел Кожаный и, приоткрыв ее, стал наблюдать. Остальные расселись кто где отдыхать. Отдыхали где-то около получаса, когда стоящий на дверях порскнул от нее, и все вскочили, принялись изображать активность. акель жестами попросил показать обводящий удар, который продемонстрировал Дарк во время тренировочного боя. Тот не стал изображать непонимание и показал. Сначала медленно, потом показал в движении. Кожаный, войдя, внимательно осмотрел, что все делают, и стал обходить гладиаторов, Кого-то поправлял, кого-то начинал ругать или хвалить. Ни к Дарку, ни к Кокилю не подошел. В обед кормили кашей и какими-то сочными фруктами. Дарку они очень понравились. Потом был отдых и снова тренировки. Он стал пытаться заучивать слова, чтобы не быть немым телком, а хоть как-то уметь объясняться с окружающими. Надо все выяснить. Долго тут он не собирался оставаться. А чтобы бежать, надо знать, как и куда – И знание языка в этом случае играет не последнюю роль. Через несколько дней он узнал, что скоро будет праздник, и все готовятся и тренируются. В течение нескольких дней будут очень большие игры, и на них будет сам Эмир Ильхан II. И в школу тоже выставит десяток гладиаторов, и в общей схватке, и в единичных поединках. Еще в разговоре он узнал, что в этот праздник с арены можно уйти свободным, надо только удивить Эмира. Как и что, больше никто ничего не знал, так как на памяти этих этого не происходило. Но Дарку эта новость запала в память, и он решил попытаться привлечь внимание правителя Эмирата. Дни потянулись монотонные, еда и тренировки, но Дарк усиленно тренировался, он прекрасно понимал, что это поможет ему сохранить жизнь. Вечерами он вспоминал все, чему учил его сержант, а на следующий день это отрабатывал. Он вспоминал все грязные приемы, которым его обучали, переходы из одной фехтовальной школы в другую. Он вспоминал все, что знал, тренировался и тренировался. Наконец их посадили в зарешеченные клетки в повозках и повезли в столицу, где и должны были проходить игры. Ехали все гладиаторы, но в первый день выступать будет только десяток, а в индивидуальных боях все остальные. Но индивидуальные бои надо еще заслужить, Только школы, занявшие с первого по четвертые места, могут в них участвовать. Дарк с интересом разглядывал происходящее вокруг и удивлялся. У них тоже в королевстве, как в Боларе, так и в Кармени, были бедные и нищие, но такой сплошной нищеты он еще не видел. И это столица, лачуги, лачуги, и возившиеся возле них полуголые дети и взрослые, вонь, грязь и пыль, ароматы испражнений и гнили. Но вот они въехали в Белый город». Он по-настоящему был белый, здесь прекрасные дома, сложенные из белого камня, некоторые отделанные белым или розовым мрамором, срезной отделкой фасадов, настоящее произведение искусства. Наконец они подъехали к Колизею, где должны были проходить игры. Их развели по комнатам, больше напоминающим узкие пеналы, и после пыльной и жаркой дороги дали напиться, и, казалось, забыли о их существовании. Вечером на ужин дали по куску мяса и по кружке вина. Утром в комнату вошел Мелик, так звали кожаного, принес бронь, в которой должен был выступать Дарк. Кожаная юбка, немного выше колена, с нашитыми металлическими пластинами, кожаная курточка, прикрывающая только грудные мышцы, и тяжелый закрытый шлем. Дарк посмотрел на шлем, покрутил его в руках, надел и спросил. — А можно я его не буду надевать? Да и курточка только стесняет движение Мелик посмотрел на него и молча кивнул головой. Тут прогудели фанфары, и всех позвали на арену. Началось представление команд. Сегодня должны были быть групповые схватки, и после жеребьевки первыми должны были сражаться десяток Дарка и школа Севера Эмирата. Перед выходом Дарк показывал жестами, что надо держаться только вместе, по возможности прикрывать товарища. Открылась решетка, и закованные в железо воины стали выталкивать на арену гладиаторов. С противоположной стороны выходили их соперники. Против Дарка выступал подвижный, как ртуть, боец с сетью и трезубцем. Пока еще все были в плотном строю, но вот то одна пара откололась, то другая. Дарк видел, что его противник вот-вот бросит сеть. Он напрягся и, увидев момент броска, бросился вперед, перекатом приблизился к противнику и ударил его по ногам мечом. Тот заорал, так как Дарк перерубил ему кость. Тут же Дарк вскочил и, отразив удар меча сбоку, добил свою первую жертву, а потом ударил сам того, чей удар отражал перед этим, глубоко располосав бок еще одному. Резко оглянулся, увидел, что строй развалился, и все схватились в индивидуальных схватках. Преимущество было у их десятка. Он кинулся помогать тем, кто уступал своим противникам, и они довольно быстро закончили со своими противниками. С трибун раздались возгласы, крики, свист и Он увидел, как одна миловидная, богато одетая девушка бросила на арену платок. Подхватив его, он поцеловал пахнущий благовониями платочек и, прижав к сердцу, поклонился. Трибуны восторженно отозвались на его жест, а девушка улыбнулась и помахала ему рукой, когда он посмотрел на нее. В следующую схватку они отдыхали. Из их десятка лишь двое получили ранения. Одному серьезно пробили бедро, а другой получил просто царапину, которую перевязали и он сказал, что будет сражаться. Значит, теперь им придется сражаться в девятером против десятка. дарко осмотрел гладиаторов и показал, что возьмет на себя двоих, потом улыбнулся, стараясь успокоить остальных. Очередные фанфары, и они замерли у решетки, ожидая, пока уберут трупы и присыпят песком кровавые пятна. И снова арена. Помимо этой схватки, им сегодня предстояло провести еще две. В этот раз он первым кинулся в бой, стараясь уравнять шансы. И это ему удалось. Стоящий напротив него гладиатор или испугался, или просто не среагировал на его движение, но Дарк успел убить его, черкнув мечом по горлу, и тут же обрушить удар настоящего слева, отрубив ему руку. А потом по заведенной схеме он стал помогать тем, кто не справлялся. После боя он вынул заложенный за пояс платочек и демонстративно промокнул лоб. Трибуны взорвались ревом и аплодисментами. В этой схватке они потеряли двоих. Осталось их семеро. Когда вышли на арену в очередной раз, перед ними стояло трое, всего трое гладиаторов, оставшихся после предыдущей битвы. Это были не соперники. В их глазах светились страх и обреченность. Дарк придержал своих и остановился. «А что, если сразиться с ними одному?» — подумал Дарк. «Попытаться не убить, а лишить сознания. Решено, попробую». Все-таки парень не был жестоким. И почему-то ему хотелось, чтобы эти трое остались живы. Он повернулся к своим гладиаторам и с жестами попросил не вмешиваться. Он попробует сам. Если погибнет, то уже они тогда сами. С трибун начали свистеть, приняв неподвижность одних и вторых за нерешительность и трусость. Дарк вышел вперед и сразу же резко ускорился. Его фигура словно размазалась в пространстве. Удар, звон металла, и еще один удар и еще... Всего несколько мгновений, и на арене лежат трое воинов без движения. Он бил их изо всей силы по шлемам, надежно лишая сознания. Конечно, голова будет болеть, но ведь останутся живыми. Дарк вынырнул из боя, и его ноги подрагивали. Слишком много он приложил усилий. Колизей взорвался криками, свистом, аплодисментами. Дарк повернулся к трибуне, где под балдахином сидел Эмир Ильхан II Седрик, и поклонился, прижав руку к сердцу. Трибуны стали требовать, чтобы Дарк добил поверженных. Тот, взглянув на Эмира, увидел, что тот сидит и спокойно наблюдает за происходящим, и отрицательно покачал головой. Кому-то это не понравилось, и он услышал недовольный гул трибун. Тогда, повернувшись лицом к тому месту, где гул был более громкий, он нашел глазами довольно неприятное на его взгляд лицо и пригласил знаками на арену. Вначале лицо сделало вид, что это не к нему обращаются, А когда Дарк все-таки заставил обратить внимание его соседей, то тот отказался, замахав руками и что-то говоря окружающим. Дарк посмотрел и махнул рукой, мол, что с него взять? Это был спектакль, и его поддержали. Вначале засмеялся один, потом второй, а потом смеялся весь Колизей. Дарк раскинул руки и повернулся, словно обхватывая всех, а потом поклонился, при этом поклон снова был направлен в сторону Ложи мира Ему кричали, свистели, улюлюкали и хлопали. Эмир усмехнулся и тоже еле заметно наклонил голову в знак уважения к победителю. Но все, кто мог, это видели. И еще больше взвал Колизей, выкрикивая хвалу Эмиру. Остался последний бой. Им предложили воды, и все напились. Дарк, правда, сам не зная почему, отказался. И снова арена. Перед ними стояли тоже семь человек, как успел шепнуть Акиль, Это лучшие бойцы столичной школы. Дарк, как всегда, первым напал, стараясь создать хаос и нерешительность в рядах противника. Он ушел от удара копьем и просто ткнул противника под подбородок и, не глядя, что с первым, принялся за второго. Но что-то показалось странным. Он оторвался от второго противника, успев разрубить ему туловище и посмотрел на своих. Что произошло? Трое уже лежали бездыханными. Еще с одним тоже заканчивали двое гладиаторов противника. Акиль и Венга, самый старый из их десятка, вяло отмахивались от трех нападавших, и Дарку показалось, что Венга плохо видел и не понимал, что делает. Вода мелькнула в мозгу. Их опоили. Возревев, как бешеный тур, Дарк бросился к своим парням. Перехватив меч противника, он, обводящим ударом, сначала располосовал ему руку, почти отрубив кисть. Второму он проткнул живот. А третьего, когда он отвлекался на Дарка, проткнул Акиль. А потом и сам он упал без сил на колени, его стало рвать. Дарк подхватил еще один меч и пошел к оставшимся гладиаторам противника. Те стали расходиться в стороны, собираясь напасть с двух сторон. Дарк же не стал выжидать и напал первым на правого. Обманный финт, отвод меча противника и вторым мечом снизу вверх, под нижнюю челюсть. Последнего он просто зарубил без изысков, махнул мечом и все. Колизей молчал, и когда он шел, и когда поднимал своих, Акиля и Венга, и тащил их к выходу. И только когда он подошел к решетке, отделяющей арену от коридора жилые помещения, услышал вначале несмелые одинокие хлопки, а потом все больше и больше, и в конце грохотал весь амфитеатр. «Дарк! Дарк! Дарк!» — неслось, как заклинание. от Дарку хотелось плакать от злости. «Твари!» — думал он. «Ненасытные твари! Холеные, довольные твари!» которые просто на потеху убивают людей, может быть, в тысячу раз лучше их самих. Может, поэтому и убивают, что понимают, им до них не дотянуться, вот и тешат себя тем, что могут просто лишить их жизни». Акиля и Венга при помощи других гладиаторов поили чистой водой, промывая им желудок и кишки. Через несколько часов те, наконец, пришли в себя, лица сменили смертельную бледность на розовый цвет, и они стали нормально воспринимать окружающую действительность. «Ребят потравили», — сказал он мелику Потом попытался показать это жестами, но тот, видать, понял и, положив руку на плечо, качнул головой. Вечером ему принесли снова мясо и вина. Мясо он с удовольствием съел, а вино лишь пригубил. Когда он уже почти задремал, скрипнула дверь, и кто-то тронул его за плечо. Это был мелик «Пошли, тебя хотят видеть». Дарк встал накинул свою металлическую юбку и вышел вслед за меликом. Потом его везли в карете и, наконец, остановились у огромного сада, в глубине которого стоял белоснежный дворец. На плечи Дарку накинули белоснежный халат, потом долго вели по дворцу и, наконец, вошли в комнату, в которой он увидел Эмира Эльхана II Седрика. «Присаживайся», — через Толмача предложил Эмир. Дарк присел в предложенное кресло. «Что-то выпьешь или хочешь поесть?» «Угощайся». Эмир обвел рукой накрытый стол. «Благодарю, ваше величество, недавно поел. А вот фруктами угощусь, если вы не против. Они просто великолепны». И Дарк цапнул из вазы тот же фрукт, который ему недавно так понравился. «Меня вообще-то называют Солнцеликим, ну да можно и так, как ты назвал. Расскажи мне, кто ты?» «Я Дарк Дирмушер, барон королевства Кармина и Шевалье» сын барона Марка дермушера из королевства болор Был оглушен сзади, связан и провел в подземелье некоторое время. Затем меня тайно переправили в Эмират, и здесь насильно продали в гладиаторскую школу Салима-Мехита. Вот, в принципе, и все. Ты видел того, кто приказал тебя похитить? Нет, Ваше Величество, даже похитителей не видел. Видел только тюремщиков и тех, кто меня сюда перевозил. Не стал вдаваться в подробности Дарк. Эмир посидел молча, что-то обдумывая. «Я не могу тебя отпустить. Мне тебя для этого надо выкупить. А ты после сегодняшнего дня стоишь очень и очень дорого. Сделаем так. Есть старинные обычаи, что с арены воин может уйти свободным, если он выполнит приказ, который получит от Эмира или его приближенного. Так что завтра я или кто-то из моего окружения скажет, что тебе делать. А пока отдыхай, не стесняйся, поешь». А я пойду, у меня еще много дел. И Эмир тяжело встал и направился к выходу из комнаты. Дарк попробовал плова, который ему очень понравился. Съел пару фруктов и запил это каким-то сладким и холодным напитком. Стоило только ему встать, как дверь открылась, вошел слуга и пригласил его на выход. Его также отвезли назад, и у дверей встретил Мелик. Видно было, что он его ждал и переживал, а вдруг Дарк по дороге что-то выкинет. Утром он снова обрядился в свою юбку, подаренный белоснежный шелковый халат так и висел в его комнате. Ему вручили меч, кинжал и щит. В одиночных поединках он не участвовал и попросту ждал своего выхода. Наконец его пригласили на выход. Он вышел на арену, сразу же раздался гул, а потом аплодисменты. Наконец встал и мир, и трибуны начали затихать. «Сегодня бешеный Дарк не будет драться с людьми». Вы сами видели, что равных ему в Колизее нет. По трибунам пронесся вздох. Сегодня у него особая миссия. Я, Эмир Эльхан II Седрик, объявляю всем, что если Дарк победит этого зверя, то я дарую прямо здесь ему свободу. Эмир сел, а Дарк напрягся. Очередная неожиданность. Ваше Величество, так мне его что, убить? но если не хочешь убивать, можешь приручить и амфитеатр вздрогнул от смеха. Наконец смех утих, и кто-то из окружения и мира дал сигнал. Открыли решетку, и оттуда, не спеша, словно давая окружающим полюбоваться собой, вышел огромный когтеленок Берг. Он не спеша осмотрелся, повел носом, и также в развалочку направился в сторону Дарка. «Ну вот и все», — мелькнуло у него в голове. «Кто я для него? Проще просто убить». «Ну что же...» — Умереть так хоть красиво. Хотя какая красота от разорванного тела. Дарк отбросил ненужные щиты меч, вытащил кинжал. — Точка за черепом. Один только удар, только один удар, — шептал он. Берг, не доходя несколько метров, остановился и снова повел носом. Потом вдруг сделал еще шаг и опять повел носом. Потом вдруг неожиданно подпрыгнул, оторвав все четыре лапы от земли, и стал наматывать круги, не приближаясь к Дарку. «Вот же гад!» — разыгрался. «Так вот он, играючи меня, и прибьет!» «Давай, давай! У меня всего один удар! Приближайся!» — шептал Дарк. Но Берг, побегав, вдруг припал на передние лапы и тихо пополз к Дарку, поскуливая. На трибунах стояла мертвая тишина. Вдруг, не доползая нескольких метров до своей жертвы, Берг прыгнул, сшибая Дарка, и когда тот упал, принялся его лезать. «Он что, решил меня залезать до смерти?» Скотина, и руку с кинжалом прижал, не выдернуть. — Стой! А я ведь уже видел это когда-то. Порванное ухо. Неужели... Не может быть! — Суслик, это ты, что ли? Услышав голос Дарка и свою кличку, Берг подскочил и снова начал прыгать, как козел. — Ну что же ты, такой уже большой, а вот нет в тебе солидности никакой. Прыгаешь, как щенок. Потом Дарк встал, оглядел замерзший Колизей, повернулся к трибуне, где сидела Эмир, и, позвав Берга, который тут же улегся у его ног, произнес «Ваше Величество, я выполнил ваш наказ и переручил этого зверя», — с поклоном произнес Дарк. После слов Дарка амфитеатр Колизея принялся объясноваться. Все слилось в один многоголосый ор. Даже Берг вскочил и, став рядом с Дарком, вдруг злобно взвыл, заглушая шум трибун. Постепенно стало стихать, и когда шум затих совсем, встал и мир. «Да, не ожидал ничего подобного. Думал, будет эпическая битва, где проявят себя и зверь, и человек. Что же, мое слово — закон. Ты свободен», — после небольшой паузы произнес Эмир. И, и Колизей снова взорвался криками и аплодисментами теперь уже на речь правителя».